Глава 27. Как на пороховой бочке. 26 мая. 9.00. Алиса. Алиса со слезами на глазах наблюдала за своей маленькой «Стоп! Какая же она теперь маленькая?» Выпускница детского сада на минуточку. Диана без единой запиночки рассказала стихотворение, замечательно сыграла свою роль в сказке, а теперь вместе с остальными детьми танцевала прощальный вальс. «Ой, кавалер! Ой, красавец!» восхищалась Алиса, глядя, как Марк Азаров кружился вместе с Дианой в танце. На нем был черный смокинг, брючки со стрелками, волосы блестели от геля. Юный джентльмен! Кто бы видел, как он, выпрямив осанку и глядя в глаза Дианы, придерживал ее за талию и делал отточенные шаги. Дочурка сияла ярче переливающегося платья. На голове корона — Вдоль спины струились длинные локоны. «Моя девочка, ты лучше всех!» Глядя на нее, повторяла про себя Алиса. После танца девочки сделали элегантный реверанс, мальчики почтительно поклонились, и зал взорвался аплодисментами. Затем выступили воспитатели и, раздав ребятам подарки, отправили их в счастливое школьное будущее. «Мамочка, смотри!» Подбежав, воскликнула Диана и открыла пакет с подарком. Тут столько всего! Папка с ручками, карандашами, тетрадями. Ой, смотри, какой дневничок с собой! Прижала его к груди и, округлив глаза, раскрыла рот. А это что? И прочитала на коробке: 3D-светильник. Ух ты! Поставлю его на тумбочку у кровати. Очень здорово! Обняла ее Алиса. Ты умничка. Выступила даже лучше, чем мы с тобой репетировали. А папа так и не приехал. Выходя из зала, проворчала дочь. «Обещал же!» «Ничего. Мы отправим ему видео. Беги, переодевайся. А я тебя в коридоре подожду». Как только Диана вошла в группу, на лице Алисы тут же растворилась улыбка. «Обещал же прилететь утренним рейсом!» Злилась она на Рому. «Если знал, что не сможет прилететь, то зачем было говорить Диане, что обязательно будет на ее выпускном? С тех пор, как он улетел в Сочи, видел Диану всего один раз». Алиса прекрасно знала, что за эти полтора месяца Рома часто был в столице по делам, но повидаться с дочерью у него как-то не находилось времени. Видимо, с головой ушел в новую семейную жизнь, готовился к свадьбе и вновь стать отцом. А как не хотела отдавать Диану, а? Алиса даже сейчас боялась представить, что было бы, если бы дочь уехала с ним в Сочи. Ему же явно не до нее. Спихнул бы на Киру, а та бы и издевалась в свое удовольствие. Дрянь! До сих пор выходила из себя, вспоминая, как Диана, чуть ли не рыдая, рассказывала ей, как по-скотски Кира не обходилась, пока Ромы не было дома. В комнате меня запирала, чтобы я не прыгала у телевизора, когда она фильм смотрела. Накричала, когда наступила на детальку от Лего, а потом подняла ее с пола и выбросила в мусорку. Дочь такие истории рассказывала про Киру, что у Алисы в тот момент шевелились на голове волосы. Зато как Диана радовалась, когда Лиса за ней приехала. «Мамочка, а ты больше от меня не уедешь?» Прижималась к ней дочь. «Нет, зайка, теперь я никуда от тебя не уеду. Мы сейчас вместе поедем в другую квартиру». «А зачем?» «Чтобы жить поближе к работе и к твоей будущей гимназии». Присев на корточки, щелкнула ее по носу и шепнула. «Знаешь там какой этаж?» «Тридцатый». «Ух ты!» Запрыгала Диана. «А у меня будет там своя комната?» «Конечно, милая. А папа с нами, да?» «Нет», — покосившись на Рому, который стоял позади Дианы, ответила Алиса. «Папа поедет в долгую командировку». «Ой, я Лили забыла», — опомнилась дочь и бросилась на второй этаж за куклой. «И что же это за квартира на тридцатом этаже? Сняла?» «Не твое дело», — поднявшись на ноги, отрезала Алиса. Я хочу знать, где будет жить моя дочь». «Так ты уже знаешь. В квартире на тридцатом этаже», ответила Алиса и, взявшись за ручку чемодана, добавила. «С отдельной для нее комнатой и с прекрасным видом на город, если тебе так будет спокойней». «Даже так?» Иронично глядя на нее, протянул Роман. «Ну что ж, посмотрим, как долго ты потянешь эту квартиру с прекрасным видом на город». «Лучше поторопись с доверенностью». — напомнила Алиса. — Скоро мне нужно заниматься поступлением в гимназию.